Глава девятая. Алекс заёрзал на стуле. Чтобы скрыть нервное движение, он сменил положение, чуть наклонился, скрестил ноги. Родрик внимательно смотрел на гостя. «Обликом истинный северянин», — решил лорд. «Я убивал монстров», — сказал Алекс, — единственное, что пришло в голову. «Эссенции и ингредиенты», — понимающе кивнул лорд Родрик. Алекс кивнул следом на ходу, придумывая, как соскочить с темы. Вернулся Агнер, за ним почти сразу вошел слуга с деревянным подносом. Он разлил по чашкам густой дымящийся чай. Алекс сделал глоток. Горячий вкус душица приятно согрел горло. «Скажите, Сир, вы можете назвать вашу фамилию?» «Извините», — замелся Алекс, «данные обеты, вдалеке от дома, не позволяют». Родрик с Агнером переглянулись, Как всякие рыцари, они должны были уважать связи клятв, обетов, присяг. По крайней мере, в рыцарских романах именно так. «Но почему вы забрались в поисках эссенций так далеко?» — продолжал расспросы Родрик. «Там, откуда я прибыл, не так уж много монстров», — признался Алекс. «Как это не так уж много?» «На опасном севере» — Родрик почесал короткую бороду. «А, вы именно про слизни и крысунов». «Ну, понятно, у вас водятся совсем другие виды». «Лорд Родрик, Алекс уцепился за тему монстров. Подземелье сейчас кишит тварями. Я видел огромного слизня размером с сама... с холм». «С холм?» — вскинул брови Родрик. «Верно, с холм», — подтвердил Алекс. «Печать лизарда снята. Обитатели подземелья больше ничего не сдерживают. Скоро они хлынут на поверхность». «Боюсь, это правда, милорд», — тяжко признал Агнер. В окрестностях лагеря еще до того, как встретить Сира Алекса, а потом и вместе с ним тоже, мы столкнулись с несколькими стаями тварей. Зря мы до последнего надеялись, что это лишь обычные вылазки. Твари раньше покидали подземелья, не согласился Родрик. Тем более мы в горах, здесь это частое явление. Но вы же сами вчера видели монстра Деранга, напомнил разведчик. Дэшка рядом с лагерем бродила, как рядовая эвка, которых пруд пруди. В этих местах такие сильные твари никогда не водились». Родрик насупился, серые глаза лорда смотрели угрюмо, ему стоило больших усилий отказаться от цели похода. Сер Алекс, вы уверены, что печать сломана? Верхние уровни подземелья точно наполнены монстрами?» «Да, лорд Алекс перенял у Агнера обращение к знатному аристократу. «Красуны, скалопендры, слизни, их там целое море. Я чудом смог выбраться оттуда». «Вот видите, нужна армия, чтобы вычистить подземелье», убедительно прогудел Агнер. Он был здоровым мужиком, меж плечами косая сажень, между глаз можно стрелу положить. «Мы только зря головы сложим и не поможем Миледи». Лорд мрачно посмотрел на рыцаря, и тот немедленно прикусил язык. Родрик был далеко не гигантом, но правитель Золотого холма умел внушать страх и уважение громилам в своем подчинении. Настоящий аристократ двумя словами. Внешне же обычный мужчина с длинными черными волосами до плеч. Хоть в подстриженной бороде и мелькали белые волоски, он выглядел не старше 40 лет. Пару минут висело тягостное молчание. Алекс помнил про священного слизня, но показывать свои козыри пока рано. Он еще не понял, какую выгоду способен извлечь из своей техники. Да и сперва нужно осмотреться, понять, можно ли доверять этим людям, не вздернут ли его на ближайшем суке за связь с чудовищами. «Сворачиваем лагерь», — наконец велел Родрик. «Мы возвращаемся в Золотой Холм. Сир Алекс, мы с вами потом поговорим о ваших странствиях. Прошу прощения, но сами видите, дела». «О, ничего страшного», — сдержанно кивнул Алекс. Он совсем даже и не настаивал. Родрик же оглядел его рваную одежду. «Как понимаю, вы потерпели бедственное положение. Не примете ли вы от меня приглашение в мои владения, а также помощь в дороге?» Алекс не мог и надеяться на лучшее. Не в лесу же ему оставаться. Необходимо попасть в цивилизацию, научиться пользоваться своими способностями. Да еще желательно не мерзнуть и не голодать при этом. Все условия соблюдены. Приму с огромной благодарностью. «Уцин!» — обратился лорд к слуге, который все это время стоял в углу шатра. «Скажи сержанту Геннону, что Сира Алекс мой важный гость. Ему необходимо выделить все необходимое для дороги, а также...» Бур! вдруг заурчал живот Алекса, бесстыдно прервав лорда Золотого холма. «А также пусть Сира Алекса покормят!» — с невозмутимым лицом закончил Родрик. На этом разговор закончился, и обрадованного Алекса его покормят, увели в другую сторону лагеря. «Милорд», — обратился Агнер к Родрику, когда полок шатра закрылся за Алексом. «Вы все же думаете, парнишка дворянин Империи Мороза? Может, даже родственник Морозного Короля», — сказал лорд. «В любом случае связи с ним будут полезны». «Парнишка был в пещерах неспроста». «Вдруг он знает, как спасти Миледи», – понадеялся рыцарь. «Об этом пока ни слова», – велел Родрик. «Нельзя показывать нашу слабость и нужду никому, даже гостю». Алекс шел, пробираясь через мешанину солдатских палаток, мимо балдахинов над припасами, мимо острых каркасов рыцарских шатров. В большом шатре, загруженном тряпочными свертками и деревянными ящиками, грузный как бегемот, сержант генон выслушал слугу и задумался – «Ну, коня мы вам выделим, сир», — обратился он к Алексу. «У нас недавно в бою с монстром-медведем почил один из наших сильнейших огненных магов, сир Джаксон Деридориан. Одежда запасная тоже в избытке. Пару солдат на днях загрызли, пока хворост собирали. Он достал несколько свертков. Про шатер не знаю, но палатка найдется... Да, тех же мертвых бедолаг». «Это важный гость милорда», — кротко напомнил слуга. «Будет, шатер!» – тут же выпрямился сержант. «К вечеру будет!» Алекс искренне понадеялся, что ради его шатра никакому рыцарю не придется умереть. Он бы и в палатке поспал. Чай не гордый. Бросившись к ящикам, Генон засуетился. Нашел кожаные ботинки, плащ, пояс, портянки. Вынул откуда-то из залежей теплую шерстяную кофту и штаны с начесом. Алексу одежка пришлась в пору. У Геннона глаз оказался наметан. Как Алекс понял, сержантам в этом мире называли порученцев рыцаря, выполняющих хозяйственные функции. Также Алексу вручили меч, не новый, рукоять стерта, клинок туповат от частого употребления, в потрепанных ножнах. Но лучше, чем ничего. Затем слуга повел Алекса на полевую кухню. Там его щедро накормили кашей из грибов вонючек и ржаным хлебом, репой и тонкими ломтиками моркови. Уминая за обе щеки нормальную человеческую пищу, Алекс поглядывал по сторонам. Лагерь кругом кипел. Люди лорда сворачивали шатры и палатки, запрягали коней, вытягивали в строй огромные повозки, похожие на курятники на колесах. Кавалерия рыцарей внушала уважение. В отличие от Огнора с Кренером, эти были закованы в сталь. Они держались верхом, будто вбитые в седло железные столбы. «Сир Алекс, Гимбан бесшумно возник со стороны повозок, так что Алекс едва не поперхнулся репой. Вот же ж настоящий разведчик. Вы поели? Мне приказано сопровождать вас в походе». Кх -кх, «Благодарю», – Алекс прокашлялся, несколько раз ударив себя по груди. «Все в порядке?» – озабоченно спросил Сквайр. «Да, просто вы очень тихие». «Спасибо, это лучшая похвала для разведчика», – расцвел Гимбан. Сквайр проводил его к рыцарям в самую середину строя. Вблизи кавалерийцы оказались намного меньше. Алекс вообще-то невысокого роста, но среди воинов ощутил себя почти гигантом. Большинство рыцарей уступали ему в крепости и ширине плеч. Были, конечно, здоровяки и больше Алекса, но даже они посматривали с уважением на его широкие запястья. Спасибо витаминам, зарядкам по утрам и общей акселерации 21-го столетия. Другое дело кони, настоящие монстры, огромные, мускулистые, вдувающие пары из раздувающихся ноздрей, да другие бы не выдержали тяжесть закованных в сталь людей. «Это ваш конь, сир Алекс», — услышал он Гимбана, обернулся и чуть не обмер. «Звать мышонок, уже оседлан. «И как я на этом поеду?» Под серой кожей, как валуны, перекатывались мышцы, шея толщиной сосадную башню, ноги, как стволы деревьев, Бычья грудь вздымалась штормовой волной, все перевито жилами. Но сел, и конь даже не взбрыкнул, послушный оказался мышонок, ну надо же. Пока Алекс привыкал к седлу, гарнизон лорда потихоньку начал выдвигаться. Утоптанная дорога велась между деревьев, рыцари повели коней уверенным спокойным шагом, следом неспешно ковыляли тяговые лошади, таща повозки. Рядом с Алексом ехал гимбан в кожаной броне. Рыцари впереди и сзади покачивались, как железные мачты. Всего Алекс насчитал их с десяток. Еще чуть больше было молодых сквайров и обычных воинов. Те не закрывались в металл от макушки до пят, ограничивались панцирями или кольчугами, закрывающими грудь и спину, под которыми торчали кожаные камзолы. Алекс, на удивление, быстро освоился с конем. Украдкой поглядывая на Гимбана, он копировал манеру держаться в седле и держать поводья. Оказалось, проще, чем мучиться с механической коробкой передач, сравнимо с автоматом. Своего автомобиля у Алекса не было, но отец при жизни часто давал ему порулить на своем Ауди. «А где Агнер с креннером Точнее, сир Агнер с сиром Кренером, спросил Алекс у Гимбана, когда более-менее привык к мышонку. «Разведчики», — коротко сказал Сквайр, — «разведывают». Он спохватился. «Скажите, сир Алекс, а как там живется на севере?» «Холодно!» – осторожно ответил Алекс. «А много у вас монстров?» – загорелись глаза Гимбана. «Говорят, что вы буквально купаетесь в эссенциях. Правда, приходится часто сражаться, но зато и в силе быстро растете. Везде по-разному». Алекс сделал угрюмый вид и устремил взгляд вдаль, будто задумался о былом страшном времени. Прокатило. Сквайр не стал мешать светловолосому рыцарю предаваться воспоминаниям. Шагая под снежными лапами елей, Алекс вслушивался в разговоры рыцарей впереди. Незнакомые названия местности и городов сбивали с толку, но кое-что он смог понять. Находятся они на востоке в королевстве Тайрон, вблизи подземелья Лизарда. Еще проскочила информация о цели похода. «Как же так мы уходим?» – возмутился один рыцарь с приподнятым забралом. «А как же священный слизень? Как же миледи? Неужели бедный сир Джаксон Деридориан погиб зря?» «Мы навсегда запомним жертву сира Джексона деридориана раздался из головы отряда злой сильный голос, а Алекс в очередной раз поразился, как же все здесь легко выговаривают имя этого почившего рыцаря. Грохот копыт сотряс землю, и к возбудившемуся рыцарю приблизился другой с кроваво-красным плюмажем и гравировкой грифона на шлеме. Стальной воин ярким гребнем и воинственностью напоминал боевого петуха, «Печать Лизарда снята, и Милорд счел необходимым предупредить короля о надвигающейся катастрофе, а также поберечь жизни остальных людей», — рявкнул он. «Сир Мэрин, вы сомневаетесь в правильности данного решения?» «Нет, нет, сир Йенессен», — дал петуха тот. «Я лишь спросил». «Хорошо», — начальник гарнизона отвернулся и умчался к повозкам. Там снова раздался его мощный голос, который ругал отборным матом какого-то сквайра за шлем. Алекс невольно порадовался, что у сержанта не нашлось для него шлема, хоть с ним и спокойнее. Вот миновали лес, узкую полосу степи, еще один лес, холмы, овраги, почти у самого горизонта небо потускнело, быстро стемнело. Как раз началась широкая дорога, она уже не велась между деревьями, испуганно огибая каждый куст, а пролегала широким стоптанным полотном земли. Алекс с интересом разглядывал небо. Днем он не заметил ничего странного. Солнце было таким же, как на Земле. Но вот ночью все менялось. Совершенно другие звезды и, главная Луна. Раза в три больше, чем на Земле, и более серебристая. А еще на ней не было видно кратеров. Казалось, что поверхность Луны покрыта туманом. Интересно, а там кто-то живет? В мире монстров, возможно, все. Родрик отдал приказ, отряд встал лагерем. Как и обещал, сержант Генон, выдал Алексу шатер. «Кто-то из рыцарей погиб?» – спросил Алекс, удрученно смотря на свернутое серое полотно. «Многие погибли», – вздохнул сержант. «Очень многие. но и еще до вас». Генон выделил слуг, чтобы поставить шатер. Воздвигли временное жилище в самой середке лагеря, чуть ли не впритык к шатру лорда. Слуги управились быстро. Алекс оглядел высокий тканевый дом. Серые волки, разбросанные по парусиновым стенкам, казались черными и зловещими в слабом свете звезд. Алекс поежился. Скорее всего, волк — герб почившего Сира со сложным именем. Алекс дождался снаружи, пока слуги внутри не приберутся и не зажгут светильник. Отблеск золотого света на пологе входа ободрил. Подсвеченные изнутри волки уже не казались такими жуткими. «Прошу, Сир», — отрапортовал слуга о готовности спального места. Не успел Алекс поблагодарить, как услышал карканье. Громкая, хриплое, бешеная. Так могла бы кричать ворона размером с добермана. Лагерь тут же охватила смятение. Воины повскакивали, побросали дела, отбросили вещи и хворост для розжига, похватали мечи. Сверкнула сталь в отблесках костров. Огромные тени разом сиганули сверху. Раздались крики боли, ляск стали, Брызнула кровь монстров и людей, но еще больше теней было в небе, звезды исчезли, настолько много парило там ворон. Да, напали птицы ростом с овчарку, монстры разных видов и степеней родословной. Некоторые имели матовый темно-стальной цвет, другие непрерывно выделяли темный газ, третьих словно вырезали из черного льда. Как и все рыцари, Родрик выбежал наружу, в отличие от своих людей, лорд даже не пригнулся. Наоборот, вытянулся навстречу кошмарным небесам, бросил вверх руку. Вспыхнули металлические наручи на запястье. Мгновенно светящиеся браслеты превратились в огромный стальной лук. Стрел не было. Одним движением Родрик взял оружие, приняв стойку и прицелившись в небо, и хлопнул по тетиве. Вжжиу! Черноту небес вспороли огненные стрелы. Десять штук не меньше. Оставляя дымный шлейф, снаряды вонзились в ближайших ворон над лагерем. Те с истошным карканьем вспыхнули, как живые костры, и рухнули вниз горящими кометами. Но звезды так и не появились. Небо по-прежнему застилали стаи крылатых монстров. Рядом с Алексом еще двое рыцарей взялись за луки. Остальные рубились с успевшими приземлиться воронами. Алекс обнажил клинок и даже успел полоснуть по клюву одного из монстров, чем заработал светящуюся эссенцию. Небо стало еще темнее, хотя казалось куда уж. а каркане кривых клювов громче. Посыпались острые стальные перья. Вскрикнул один из сквайров, схватившись за окровавленное плечо. Засвистел новый залп. Вспыхнули в свете костров черные лезвия. На одном инстинкте, не соображая, Алекс прыгнул в сторону и вовремя. Место, где он только что стоял, накрыл черный ковер клинков. «Лорд, используйте усилители!» – пробасил Агнер, отбиваясь от наседающих ворон. «У меня больше не осталось зелья!» – прорычал Родрик, пуская стрелы. Но Агнер не услышал. Рыцарь продолжал реветь между звонами меча. «Милорд, зелья! Усилители!» «Да нету, нету!» – повысил голос лорд. «Нету, Деранга!» «Деранг?» – зелья вспыхнуло в голове Алекса. «Может быть, артефакт сойдет? Тоже жде?» Свободной рукой он вынул из кармана острый осколок. «Милорд!» — крикнул был Алекс. Подуло мощным ветром отдача рыцарской техники. Алекса пошатнуло. Он сделал несколько неловких шагов в сторону Родрика. Под ноги попалось тело рассеченной вороны. Алекс споткнулся об него, чуть не упал, наклонившись и замахав руками. Пальцы разжались, артефактный обломок упал. Покатился к сапогам лорда, сверкая бирюзовым светом. Быстрый отблеск ударил Родрику в глаза. Он зажмурился, с неприязнью посмотрел вниз и тут же удивленно захлопал ресницами. Перед глазами Алекса пронеслась уже знакомая надпись «Обломок неизвестного артефакта Деранга». Лорд быстро кивнул Алексу. Молниеносно подобрал осколок и подбросил его в небо. Тут же выстрелил из лука. Огненная стрела целиком вошла в обломок артефакта, Зеркало разлетелось на множество сверкающих бирюзовых капель. Небо затопило белым светом. Из разбитых осколков во все стороны брызнули сотни белых стрел и пронзили черноту над лагерем. Визг, от которого волосы встали дыбом, мрак взвыл. Из воющего небосвода кричащим градом посыпались горящие вороны. Дождь из трупов и будущих мертвецов. Догорали монстры уже на земле, а небо снова засияло чистым звездным светом. Люди лорда отбились. Родрик устало выдохнул. Лук лорда снова принял форму наруча. Владыка Золотого Холма подошел к Алексу тяжелым шагом. Взгляд Родрика был суров, губы поджаты. К удивлению Алекса, лорд легко поклонился перед ним. «Вы пожертвовали ценным артефактом ради спасения моих людей. Сер Алекс, спасибо, что бросили мне небесное зеркало. Я этого никогда не забуду». Родрик выпрямился, отвернулся, но не выдержал. Сделал еще один шаг к Алексу и крепко сжал его за плечи. Повторил «Спасибо». Слезы сверкнули в глазах лорда. «Я сделал то, что должен был», — пробормотал Алекс. В душе же он поразился, насколько смертоносную штуку все это время носил в кармане.